я решил задать своей пассажирке несколько вопросов. Но сделать это сразу не сумел, так как не мог отвлечь свое внимание от дороги. Как раз начинался особенно трудный поворот. Когда же я все таки повернулся к своей попутчице, ее в машине уже не было. В тот момент мы двигались со скоростью больше ста километров в час по забитому машинами, трехполосному шоссе. Хорошенькая молодая девушка сидела рядом со мной и вдруг раз и сиденье стало пустым. Честер Холл, Лос-Анджелес, Калифорния, декабрь 1961 года. Человек в дверях. Около 13 лет назад мой отец Правительственный чиновник был переведен на службу в Джеймстаун, штат Нью-Йорк. Там мы поселились в небольшом доме, который только что освободился. Однажды, холодным ноябрьским вечером, мои родители отправились в школу на какую-то лекцию. А мы, трое детей, моя сестра, 15-летняя Люсиль, мой... 14-летний брат Фрэнк и я, мне тогда было 12 лет, остались дома одни. Сидя в темноте перед горящим камином, мы ожидали их возвращения. Время шло, и тут вдруг Люсиль, случайно взглянув на входную дверь, воскликнула. В дверях кто-то висит. Приглядевшись, мы ясно увидели висящего на веревке полностью одетого мужчину. Через несколько минут видение исчезло. Поспешно, натянув на себя пальто, мы побежали в школу к родителям. Мы встретили их по дороге домой, и когда рассказали о том, что видели, отец сильно рассердился. Надавав нам шлепков, он тут же отправил нас спать. На следующий день в разговоре с отцом наш ближайший сосед как бы, между прочим, заметил, что видел, как прошлым вечером дети почему-то выбегали из дома. посмеявшись отец рассказал ему в чем дело смеяться тут нечего ответил сосед. Незадолго до того как вы сюда переехали здесь на двери дома повесился один мужчина. Вот почему этот дом оказался незанятым. Если вы посмотрите на дверь, то заметите большой гвоздь к которому он прикрепил веревку. Гвоздь оказался на месте. Извинившись за нас, отец добавил, «Этого я просто не могу понять». Доктор Хилл Лонгбич, штат Калифорния, декабрь 1957 года. Наш пахучий дух. Вполне допускаю, что другие жильцы счастливо избежали происшествия с нами 1966 года в юг -Кайпе, штат Калифорния, так что в отношении владельца дома было бы явной несправедливостью указывать его точное местонахождение. Для нас, однако, это был дом с привидениями, заполненный странными запахами и высасывающий из моей жены жизненные силы, так же, как... из навещавших нас других женщин. С Инной мы поженились только этой весной и считали настоящей удачей, что нам удалось найти такой замечательный, полностью обставленный мебелью дом. Тем более, что арендная плата была нам вполне по карману. Оставалось только туда въехать, что мы и сделали в начале апреля 1966 года. В маленьком доме с одной спальни были также совмещенная со столовой просторная гостиная, современная кухня и выходящая на кухню большая застекленная веранда. Сначала мы очень радовались, но через несколько недель Инна стала жаловаться на усталость. Нас часто навещали ее дочь от первого брака, Тия, и сестра Хелен. И однажды, побыв у нас несколько дней, Хелен тоже заметила, что чувствует себя очень уставшей. Никто не мог ничего понять, тем более, что усталость наваливалась только на женщин и не затрагивала бывавших в доме мужчин. Мы прожили в доме уже месяц, когда однажды ночью Инна разбудила меня и сказала, что чувствует запах, Чистящей жидкости. Опасаясь пожара, мы обыскали весь дом. Сам я запаха не чувствовал.